Илай беспокоится, что нынче придется им больше платить», — заметил я. При появлении в лавке еще одного покупателя, Торл вдруг снова занялась приборкой, протирая все вокруг и поровнее устанавливая единственный кассовый аппарат. Илай всегда о чем-нибудь беспокоится», — заметила она. «Он же фермер». «А ты тоже собираешься стать фермером?» «Нет, мэм, я буду играть в бейсбол». «За кардиналс играть будешь?» «Конечно». Торрел что-то тихонько напивала, а я ждал, когда вернется мексиканец. Я знал еще несколько испанских слов, которые мне не терпелось применить на практике. Старые деревянные полки вокруг ломились от только что завезенных бакалейных товаров. Я любил заходить сюда во время сбора урожая, потому что поп всегда в этот период забивал лавку товарами от пола до потолка. Фермеры убирали урожай, Так что скоро деньги начнут переходить из рук в руки. Папи приоткрыл входную дверь ровно настолько, чтобы просунуть внутрь голову. Пошли, сказал он мне. Потом добавил. Привет, Перл. Привет, Илай, ответила она, и погладив меня по голове, подтолкнула к выходу. А где же мексиканцы? спросил я папе, когда мы вышли. Попозже появятся, после обеда. Мы забрались в грузовик. И поехали из городка в сторону Джонсборо, где дедушка всегда нанимал людей из гор. Грузовик мы поставили на обочине шоссе, где на него выходил грейдер. По мнению дедушки, это было самое лучшее место в округе, чтобы перехватить здесь людей из гор. Я не был в этом так уж уверен. Вот уже неделю он пытался нанять здесь рабочих, да все без толку. С полчаса он сидел. Возле заднего борта грузовика, на палящем солнце и в полном молчании, пока рядом не остановился еще один грузовик. Он был чисто вымыт и на хороших шинах. Если нам повезет, и мы найдем себе рабочих из людей из гор, тогда они будут жить с нами все следующие два месяца. Нам нужны были люди аккуратные, так что тот факт, что грузовик выглядел гораздо лучше нашего, был хорошим признаком. Добрый день, сказал дедушка, когда водитель грузовика выключил движок. Здорово, ответил водитель. Вы откуда, спросил папы. Севера, с той стороны от Харди. Движения по шоссе не было никакого, так что дедушка стоял себе на обочине с приятным выражением на лице, изучая грузовик и всех, кто в нем находился. Водитель и его жена сидели в кабине, между ними примостилась маленькая девчонка. Трое мощных парней-тинейджеров спали в кузове. Все они выглядели здоровыми и одеты были прилично. Я был уверен, что дедушке хочется заполучить этих людей себе. «Работу ищите?» – спросил он. «Да, ферма Ллойда Креншоу – это где-то на запад от Блэк-Оука». Дедушка показал им, куда ехать, и они уехали. Мы смотрели им вслед, пока они не скрылись из виду. Он, конечно, мог бы предложить им больше, чем обещал мистер Креншоу. Про людей с гор было известно, что они всегда жутко торгуются, нанимаясь на работу. В прошлом году в середине первого сбора хлопка на нашей ферме Фулбрайты и Скалику Рок однажды воскресной ночью исчезли, чтобы потом объявиться на другой ферме, в десяти милях от нас. Но паппи никогда не поступал нечестно по отношению к соседям. Да и не стал бы он заводить с ними торги из-за рабочей силы. Мы перебрасывали с ним бейсбольным мечом на краю хлопкового поля, останавливаясь, когда приближался очередной грузовик.